Марио поговорил с сыном. Через несколько дней он появляется у меня. Он заходит очень медленно, будто робеет или не уверен в том, о чем хочет поговорить. Он даже не смеет сесть после того, как поздоровался со мной. Кажется, сегодня ты не в духе Марио. Ты уверен, что хочешь тут быть? Чтобы наш разговор был эффективным, ты должен быть тут по своей воле и знать, чего ты ожидаешь от меня от этой встречи. Ты это знаешь? Да-да, я тут потому, что хочу этого. Но у меня в голове скачет столько мыслей, что я и не знаю, с чего начать. Как ты можешь догадаться, моя встреча с сыном прошла не так просто, как мне бы хотелось. Сначала я никак не мог ему позвонить, придумывал разные отговорки, даже не знаю, почему я так боялся позвонить ему и сказать, что хочу с ним увидеться. Никак не получалось. То я засыпал, то как-то нервничал, что не находил себе места. Надо было что-то делать. Через две недели я, наконец, набрался храбрости, позвонил ему и спросил, можем ли мы встретиться. Я сказал ему, что узнал о себе кое-что и хотел бы поговорить с ним об этом. К моему удивлению, он тут же согласился и предложил пойти поужинать в итальянский ресторан в один из вечеров, когда он не работает. Как хорошо, что мои опасения оказались лишь дурной шуткой моего воображения. Не знаю, почему я был так уверен, что он не пожелает меня видеть. Я думал, мои откровения напугают его. Теперь я понимаю, это я боялся его видеть. Впоследствии он признался, что тоже боялся, однако его желание примириться со мной было сильнее. Вот почему он согласился встретиться». В ресторане, когда мы сели и заказали еду, я рассказал ему о встрече с тобой, о том, что я узнал о своем отце о том, как боюсь и как хочу все прояснить между нами. Когда я заговорил о приятии, Дэвид м -м, немного напрягся и был начеку, но я сразу уверил его, что обнаружил связь между моим опытом с отцом и тем, что происходит между нами, и рассказал, какие у меня в детстве были отношения с отцом. Дэвид пару раз прерывал меня, чтобы задать вопросы. Мне было очень приятно видеть, что ему интересно. Это облегчало мой рассказ. Затем я достал список всех обид, которые у меня были на отца, и спросил Дэвида, когда он обвинял или осуждал меня в те же недостатках. При виде списка он очень удивился, было видно, что ему неловко. Он сказал, «Все, что ты пережил с отцом, не имеет ко мне никакого отношения. Зачем ты меня об этом просишь? Тогда я объяснил ему, что «Ты нам говорила о повторении из поколения в поколение, что когда я впервые об этом услышал, то тоже засомневался, правда ли это». Когда я сказал ему, что ты наблюдала этот феномен 25 лет на примере тысяч человек, он удивился, и при этом я почувствовал, как он открылся этой идеей. Тогда он снова попросил список, не спеша прочел его и сказал, «Я не хочу делать тебе больно. Ты уверен, что хочешь услышать ответ?» Взгляд и голос у него стали, как у двенадцатилетнего летнего ребенка. Вот тогда я понял, что он тоже боится говорить со мной и ранить меня. Я же больше всего боюсь оказаться бессердечным отцом. Вспомнив твои слова о том, как важно уточнять, я поделился с ним охватившим меня страхом и спросил, боялся ли он быть мне плохим сыном и плохим отцом собственному сыну. Я увидел, что попал в точку. Он молчал и, казалось, был очень тронут. Он покачал головой, не осмеливаясь посмотреть мне в глаза. Наконец он сжал мою руку и признался, какое у него было чувство вины за то, что он меня разочаровал в профессиональном смысле, что не мог поступить по-другому и не может пока сменить работу. Я вернулся к списку обвинений и настоял, что хочу знать, при каких обстоятельствах он обвинял меня в том же. Подробно рассказывать не буду, достаточно сказать, что он тоже считал меня неблагодарным и непонимающим, думал, что мне нет до него дела, что я не поддерживаю его и очень несправедлив. Самое поразительное началось, когда мы дошли до того, как я обвинял своего отца в вульгарности и грубости. «Дэвид признался, что мальчишкой всегда стыдился меня, когда приводил к нам своих друзей. Говорит, я вечно строил из себя сноба, пытался произвести впечатление историями о своей работе и тем, что разговаривал с важными людьми, особенно с красивыми женщинами, которых встречал. При том, что он прекрасно знал, все мои рассказы были сильно преувеличены. И знаешь, что он думал? Несмотря на мои усилия казаться утонченным, я выглядел грубияном. Настолько, что, Когда я вставлял бранное словечко, его друзья сразу замечали, что никакой я не аристократ. Дэвид сказал, «Папа, я знаю, тебе хотелось сделать достойную карьеру и быть элегантным, но у тебя не получается, сразу видно, что ты притворяешься». Он ошеломил меня, я не нашелся, что ответить. А я-то считал себя намного лучше своего отца. Принять это было сложнее всего. Я чуть было не спросил, не считает ли он себя более элегантным, работая официантом в ресторане. Я еле сдержался должно быть он это почувствовал и обстановка слегка изменилась как будто между нами проскользнула тень я хотел еще объяснить что я чувствую по отношению к его работе и как хочу относиться к этому спокойно но выходило нескладно он взглянул на часы быстро поднялся и сказал что у него срочные дела он спросил не соглашусь ли я продолжить этот разговор в другой день и ушел несколько минут я сидел в полном ошеломлении наконец я сказал себе что добрую часть дела мы затронули и дэвид при этом не закрылся так что Завтра мы должны снова встретиться.